Глава 8 Пропасть отчаяния. Пока я, служа в армии, работала в Агентстве национальной безопасности, командование вдалбливало нам в головы, что мы никогда никому не должны называть своё место работы. «Если будут спрашивать, отвечайте, что работаете на правительство». Естественно, всякий раз, слыша такой ответ, люди делали понимающее лицо и говорили. «Ммм, значит, ты в АНБ». Проще было сказать, что я работаю в кондитерской, чем притворяться, что не имею отношения к главной в мире секретной шпионской службе. Я и правда подростком работала в кондитерской Рассела, так что о сладостях могла рассуждать сколько угодно. Я наизусть знала все разновидности шоколада и прекрасно могла объяснить, чем отличается итальянская нуга от американской из арахиса. В ФБР инструкции для такого рода ситуаций были не менее расплывчатыми. По сути, их не существовало. Мы могли представляться служащими ФБР, но не должны были подчеркивать это. Понимаете, как хотите. Только в 2012 через 8 лет после запуска Фейсбука, ФБР опубликовала очень размытую и не особо полезную инструкцию по ведению соцсетей. Там не было ничего конкретного, никаких жестких правил, никаких гвоздей, чтобы повесить на них свою шляпу. В инструкции говорилось, что надо выбрать надежный пароль и проверить пользовательские настройки. На момент, когда я пишу эту книгу, та инструкция все еще висит на сайте ФБР, потому что ее до сих пор не обновили. В отсутствии чётких правил практически все, включая меня, опирались просто на здравый смысл. В онлайне я никогда не упоминала, что служу в ФБР. Если в новостях всплывала какая-нибудь горячая тема, связанная с ФБР, я держала своё мнение при себе. То же самое касалось политики и религии. Да и вообще самое провокационное, что я публиковала, это видео моего кота Эйса сунувшего голову в пакет с чипсами. Но невозможно затолкать зубную пасту назад в тюбик, если само агентство трезвонит о том, что ты работаешь на него. Я никогда не представлялась служащей ФБР и не рекламировала себя в этом качестве. А вот бюро — да. У меня брали интервью «Вашингтон-Пост», несколько онлайновых новостных ресурсов, А мое видео даже опубликовали на канале ФБР на YouTube. Из-за такого нежелательного внимания посторонние люди начали обращаться ко мне. Нетрудно угадать рабочий mail человека, когда знаешь, что он из государственной службы. Это наверняка его имя слэш фамилия. Далее «собачка», аббревиатура агентства, угадать с трех раз, и «.гов». Поэтому достаточно настрочить мейлы на все варианты этого адреса, и рано или поздно обязательно попадешь на нужного человека. Вот почему ФБР рекомендует не упоминать о своей службе в соцсетях, чего я и не делала, в отличие от самого бюро. За три года с момента начала трансляции сериала CSI Место преступления» в 2001 году интерес к работе судебных художников, медиков и антропологов прямо-таки взлетел. Все, кто мечтал стать судебным художником, теперь знали, к кому обратиться за советом. Совершенно незнакомые люди звонили и писали мне на работу, спрашивая, «Не посмотрю ли я их рисунки?» «Не помогу ли устроиться в ФБР или не пришлю ли письменные рекомендации и учебные материалы?» Рита писал «Это лучше всех». «Все равно, что звонить в госпиталь и спрашивать, как стать врачом». Я получала электронные письма от людей, полагавших, что ФБР за ними шпионит. Мейлы, где излагались теории заговора. И даже сообщения с угрозами, которые передавала в службу безопасности. Один мэйл особенно меня шокировал, хотя отправили его не мне. Судебная художница на пенсии прислала едкое письмо с критикой верховному руководству ФБР. Она наткнулась на мой веб-сайт о судебном ИЗО и не одобрила его. По ее словам, сайту не хватало уважения к профессии, и он позорил всю сферу судебного рисунка. Её письмо привлекло внимание, потому что она была приглашённым инструктором Академии ФБР и уважаемым членом многих профессиональных организаций. «Я была ошеломлена и уязвлена. Ту женщину я знала много лет, очень уважала, восхищалась ею и брала с неё пример. Дополнительную неловкость ситуации придавало то, что я считала нас подругами». Но что еще хуже, я оказалась под прицелом у Фрэнка Харта. Ее письмо поступило в высший эшелон командования. Оказалось у него на столе, и меня вызвали на ковер, чтобы я ответила на ее обвинение. Это была моя первая встреча с Фрэнком, новым начальником нашего подразделения. И она оказалась малоприятной. «В ФБР достаточно лишь намёка на непрофессионализм, чтобы на тебя спустили всех собак». До этого я старалась не высовываться, потому что была новичком в отделе фотографии. Но после этого письма всё внимание оказалось направлено на меня, и ситуация быстро катилась под откос. Однажды я была в студии. Подготавливала череп для фотографирования. Гари прошёл мимо меня, Резко остановился и вернулся. Он встал между мной и фотографом и спросил. «Чем ты занимаешься?» Это вроде бы было очевидно, поскольку я находилась в студии, а на штативе перед камерой стоял череп. Но я ответила. «Фотографирую череп». «Угу. Значит, ты сама так решила?» В его голосе прозвучала стальная нотка, повергшая меня в недоумение. Сначала я подумала, что он шутит. Это было все равно, что подойти к доярке, сидящей возле коровы, и поинтересоваться, что она делает. Очень странно, что ему вообще пришло в голову задавать мне такие очевидные вопросы, когда я выполняла самую рутинную часть своей работы. Ну, да, это для двухмерной аппроксимации, часть процесса. Гарри должен был это понимать, ведь он и сам работал судебным художником но почему-то мой ответ его не удовлетворил. «Значит, ты вызвала фотографа, определила порядок работы, но ко мне не обратилась? С какой стати мне к нему обращаться?» Я совсем растерялась. Над головой фотографа тоже как будто повис вопросительный знак. «Что с Гарри такое?» Его требования напоминали требования поднять руку, когда хочешь в туалет. Я была опытной художницей и выполняла свою работу. «Прости, Гари, я не понимаю, что не так. Это стандартная процедура, и мы всегда ей следуем. Ты не понимаешь или не хочешь понимать?» Я почувствовала, как мои щеки краснеют. Меня распекали, как ребенка, да еще перед коллегами. Что на него нашло? Это был не тот Гари, которого мы знали в отделе графики. Это был Гари с какой-то подспудной целью. «Так ты хочешь, чтобы я каждый раз обращалась к тебе, когда надо будет сделать фотографии для аппроксимации?» — нерешительно спросила я. «Нет, я просто должен знать, что происходит. Я твой начальник». У меня в голове крутился очевидный ответ. «Ты и так знаешь, что происходит, потому что сам назначил меня на это дело». Но, конечно, вслух я этого произнести не могла. Я стояла и ждала, что будет дальше и что еще придет ему в голову. Наконец, решив, что достаточно мне выговорил, Гарри развернулся и ушел. Это была, кажется, пятая двухмерная аппроксимация, которую мы делали с этим художником. И раньше ничего подобного не случалось. Он видел, что я в растерянности и сочувственно похлопал меня по плечу. «Да что тут происходит?» Гарри позвонили из офиса шерифа. К ним неоднократно обращалась девушка, мать которой пропала много лет назад. Девушка настаивала на том, чтобы была выполнена возрастная коррекция. Гари согласился, хотя делать этого совершенно точно не следовало. «Поймите меня правильно, я вовсе не бессердечная». При выполнении возрастных коррекций и аппроксимаций начальник собирает необходимую информацию во время первоначального звонка от агента или детектива и на ее основании принимает решение. Он экономит своим сотрудникам время и силы, когда отвечает, что, хотя художники в ФБР, мастера своего дела, чудес мы все-таки не творим. Мы не можем браться за все дела, которые нам предлагают. Бывают ситуации, когда судебный художник ничем не поможет. В данном случае женщина попала в тюрьму, когда ее дочери было 10 лет. Но после освобождения домой не вернулась. Сестра встретила ее у ворот тюрьмы, но та настояла, чтобы ее отвезли в мотель, где когда-то арестовали. Прошло несколько дней, она так и не объявилась, и сестра подала заявление о пропаже. Десять лет спустя Она по-прежнему числилась пропавшей. Дочери к тому времени исполнилось уже двадцать, и она настаивала, что с ее матерью что-то случилось. иначе она непременно вернулась бы. Дочь хотела, чтобы была сделана возрастная коррекция. Это поможет полиции найти ее мать. Но каким образом? Они ходили в мотель, когда получили заявление о пропаже, но никаких зацепок не нашли. Всё было бы по-другому, если бы её мать сбежала из тюрьмы. Но её выпустили по отбытии срока. Она отсидела своё и могла отправляться куда пожелает. И если она не желала возвращаться домой, это было её дело. Может, в этом доме жил её муж-абьюзер. Может, там таился корень её проблем, и она хотела начать с чистого листа где-нибудь в другом месте. Может, она считала, что дочери будет лучше без нее, или у нее были проблемы с психикой. По тысяче разных причин она могла не хотеть возвращаться домой. Взрослые имеют право сами распоряжаться своей жизнью, и никакая полиция не принудит их вернуться туда, куда они не хотят. Хотя случай с пропавшей матерью был прискорбным, это не означало, что ФБР следует вмешаться. И полиции тоже. Мы могли сделать возрастную коррекцию, но зачем? У офиса шерифа всё равно нет ресурсов, чтобы расследовать дело о пропаже десятилетней давности, особенно если ничто не указывает, что женщине грозит опасность. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Взрослые имеют право исчезать. Я сделала всё, что могла, с единственной имевшейся у нас фотографии матери, сделанной, кстати, при аресте. Будь это дело о побеге, я опиралась бы на наиболее вероятный сценарий, что она скрывается где-нибудь практически без денег и состарила бы её соответствующим образом. Но оснований для этого не было. Поэтому я предпочла более мягкую и оптимистическую версию. Немного округлила щёки, изменила прическу, добавила чуток косметики и лёгкую улыбку. Я подумала, что это никому не причинит вреда, так почему не следовать положительному сценарию? В конце концов, это может быть единственное изображение матери, которое получит дочь. Были летние каникулы. И мне было 16 лет. Я любила старые фильмы и часто пересматривала «Прекрасную купальщицу» 1944 года с Эстер Уильямс и Рэдом Скелтоном. Это один из смехотворных, но чудесных фильмов эпохи старого Голливуда, где Эстер купается в полном макияже, а Скелтон немыслимым образом появляется в балетном классе в розовой пачке. Скелтон был любимым комиком моего брата Стива, и я, помнится, думала, что ему нравился этот фильм в первую очередь потому, что Стив танцевал в балете, прежде чем пойти в десантнике В 1970-х быть танцовщиком, особенно когда учишься в старшей школе, считалось позорным. Но никто не посмел бы дразнить Стива. Он не реагировал на подколки, потому что ему всегда было плевать, что другие думают или говорят о нем. В армии он без проблем прошел через учебную часть, посмеиваясь над суровыми методами военной подготовки. Три месяца на острове Перриш были легкотней. «Попробовали бы они продержаться хоть денёк в балетном классе?» В дверь постучали. Я открыла и увидела двух десантников и военного капеллана. Я не сразу поняла, что это значит. Скорее, я подумала, «Мы же не католики, зачем тут священник?» «Твои родители дома?» — спросил один из них. Несколько месяцев назад Стив написал нам. «Представляете?» Вы только что упустили 20 тысяч долларов в страховке. Я едва не свалился со скалы, пока лазал по горам. Вечный искатель приключений. Стив ничего не боялся, даже побывав на волосок от смерти. Он занимался скалолазанием на Гавайях и погиб, когда его нога поскользнулась на мокром склоне. Гроб был закрытый. И из-за травм мы не увидели тело Стива. Получалось, что в последний раз я видела его, когда он приезжал в увольнение. Он смеялся, начищал до зеркального блеска свои ботинки, поплевав на них, и ел арахисовый МНДЭМС, оставляя красные напоследок. Вот таким он мне запомнился. После того, как я стала судебной художницей, меня часто спрашивали, «Почему ты не нарисуешь его портрет, каким бы он сейчас был?» «С какой стати мне это делать?» — отвечала я всегда. Мне не хотелось показаться грубой, но эта мысль меня отвращала и отвращает до сих пор. Мне не нужен photoshop чтобы представить моего брата. И в 18 лет. И таким, каким он мог стать, к 60. Есть целая индустрия художников, которые делают возрастные коррекции покойных. Но я не из их числа. Хоть меня и просили бесчётное количество раз. Я потеряла ребёнка, когда ему было всего 9 месяцев. Моя дочь умерла в 12 лет. Не могли бы вы нарисовать её в свадебном платье? У нас с мужем не может быть детей. Вы не нарисуете, каким мог быть наш ребёнок? Эти истории разрывают мне сердце. Но я ни за что не возьмусь за такой заказ. Однажды я это сделала. И хотя дело не касалось смерти, больше я такого не повторю. Меня спросили, смогу ли я выполнить возрастную коррекцию двух маленьких девочек, сестер. Они были живы и здоровы, но их отец терял зрение и хотел увидеть, как они будут выглядеть, когда вырастут. Я не знала тех людей, но это были друзья друзей, и я чувствовала себя обязанной, хоть и понимала, что ничего им не должна. Я согласилась выполнить заказ в свое свободное время после работы, абсолютно бесплатно. Но действовать надо было как можно скорее, потому что отец быстро слепнул. Хуже осознание того, что мне следовало отказаться, было то, что произошло после того, как я сказала «да». У моей мамы случился инсульт, из-за чего я несколько недель отсутствовала на работе. Спала в больнице на стуле, освобождала мамину квартиру, устраивала ее в дом престарелых, продавала ее жилье и машину. Это был настоящий кошмар. Я предельно вымоталась морально и физически. Кроме заботы о маме, мне надо было срочно выполнить тот заказ, прежде чем отец полностью ослепнет. Отступать было поздно. У них не оставалось времени, чтобы найти другого художника. К тому же его услуги стоили бы денег. А еще я дала слово. Я выполнила заказ вовремя, и жена отправила мне чудесное письмо с благодарностями. Но у меня едва не разорвалось сердце, когда я его читала. Я пришла к убеждению, что не должна была вкладывать свои фантазии в голову этого человека. Я всего лишь художник и не имею такого права. Очень надеюсь, что он забыл, как выглядели те фото, потому что у него должны были сложиться собственные картинки взрослых дочерей, а не мое видение, выполненное в фотошоп. Точно так же, как дело о пропавшей матери не должно было попадать в ФБР. Не должно было попасть в него и следующее. Гари поступил звонок. Ситуация касалась заложников. Мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожал убить себя, свою семью и всех, кто посмеет к ним приблизиться. Он не называл своего имени, но полицейские полагали, что знают, кто это. Подозреваемый в убийстве, которого разыскивали много лет. Мне пришел мейл. Гарри приказывал выполнить возрастную коррекцию последней фотографии подозреваемого, сделанной при аресте чтобы полицейские могли сравнить его с мужчиной, запершимся в доме. О, кстати, на всё про всё мне давался ровно час. Я дважды перечитала мейл Гарри, чтобы убедиться, что это не галлюцинация, прежде чем пойти к нему в кабинет. Гари, это правда? Они хотят возрастную коррекцию, чтобы опознать этого человека? Да. А в чём проблема? Это невозможно, и это опасно». «Я могу сделать возрастную коррекцию, и она может получиться похожей на того парня в доме, но это не означает, что там правда он». «Тот, кто об этом просит, наверное, пересмотрел сериалов и не представляет, как это работает». «Слушай, я уже им пообещал, поэтому просто сделай». Я позвонил офицеру и постаралась ему объяснить, что мою обработку никак нельзя использовать в целях опознания». К счастью, это не понадобилось. Мужчина сдался сам. И всё равно. Подобные вещи были опасны, и они происходили всё чаще. Я работала над заданием, которое дал мне Гари, а потом проходила мимо стола Уэйда и замечала, что он делает то же самое. Мне поручали выполнить презентацию, которая требовалась через несколько часов, а потом я узнавала, что заказчик запросил её неделю назад». Однажды Гарри согласился сделать возрастную коррекцию мужчины, который был официально признан погибшим. У меня без того была куча работы, и я знала, что это бесполезная трата времени и сил — гоняться за трупом. В конце концов, логика одержала верх, и задания отменили. Я после работы предприняла кое-какие розыски и узнала, что задание поступило от группы детективов в отставке, которые сформировали сообщество на Фейсбуке и хотели постить возрастные коррекции в попытке раскрыть свои глухари или вроде того. Уэйт, Тед и я начали сравнивать свои записи, чтобы отследить, как часто такое повторялось, и пришли к давно напрашивающемуся выводу. Гарри был совершенно не готов руководящей должности. Он был крайне неорганизованным. Ему можно было говорить одно и то же раз за разом, он не помнил. Если он чего-то не знал, то выдумывал. А когда делал ошибки, что происходило чаще и чаще, то сваливал вину на нас. Мы неоднократно слышали, как он говорит в кабинете у Фрэнка. «Они специально халтурят, чтобы выставить меня в дурном свете. Но еще хуже то...» что Фрэнк ему верил. Мы знали, что Фрэнк не в восторге от того, что мы оказались в его отделе. На нашем первом общем совещании он заявил, «Понятия не имею, зачем вы здесь и что вы будете делать, но, похоже, мне от вас не избавиться». Со временем его «не в восторге» превратилась в откровенную нетерпимость. Мы не понимали ее причин и не были готовы к яду, который на нас изливался. В отделе графики мы были профессионалами, в с нами обращались, как с непослушными детсадовцами. Френку нравилось управлять железной рукой, несмотря на то, что все его подчиненные были экспертами и не нуждались в ежеминутном присмотре или повнукании. Отсутствие женщин на руководящих позициях тоже бросалось в глаза. Все старшие фотографы, которым поручалось документировать улики и выезжать на места преступлений, были мужчинами. Если женщина-фотограф претендовала на подобное задание, ей говорили, что она будет готова через несколько лет. По мнению Фрэнка, женщины вообще не подходили для такой работы. Вот как работает судебная ИЗО в ФБР, или, по крайней мере, как должно работать. Когда агенту ФБР требуется помощь художника, он пишет синопсис дела и отправляет его в специализированную базу данных. Это называется запросом. Агент просит содействие от вспомогательной службы. Каждому запросу присваивается номер дела, чтобы все, кто над ним работает, могли в любой момент проверить его прогресс по базе данных. Все начальники отделов и супервизоры должны быть постоянно подключены к базе. Когда поступает новый запрос, компьютер подает им сигнал. Если в момент сигнала сотрудника нет за столом, он увидит значок уведомления, когда вернется на рабочее место. Если он все равно его пропустит, в окне базы данных будет висеть другой значок. Когда агент чего-то хочет, игнорировать это трудно. Задача начальника отдела уведомить супервизора нужной группы, который затем передает дело одному из своих художников. Гари каким-то образом умудрялся постоянно игнорировать запросы от агентов. В данном конкретном случае это был запрос на возрастную коррекцию по делу о преступнике разыскиваемом на федеральном уровне. коррекция делалась в рамках рутинного обновления, проводимого каждые 10 лет поэтому не имела срочного статуса, но, черт побери, ее все равно надо было выполнить. Однако Гари не отреагировал на запрос. Шесть месяцев агент звонил Гари и писал по электронной почте, оставлял голосовые сообщения и напоминания в базе данных. В конце концов, агент, так и представляю себе, как он скрипел зубами, написал Гари в последний раз. «Мы собираемся снимать новостной репортаж, который будет транслироваться на все западное полушарие во вторую неделю июля. Любое содействие, которое вы можете нам оказать в рамках подготовки к программе, будет крайне полезным». Дальше агенту оставалось разве что прилететь в Куантика и возникнуть перед рабочим столом Гари. В ответ — треск сверчков. Я ничего этого не знала, пока агент в обход протокола не написал мне. «Вы можете как-нибудь заставить Гарри ответить на мой запрос, не навлекая на себя его гнев?» Я когда-то уж делала возрастные коррекции для этого агента, но по стандартной процедуре надо сначала связаться с супервизором, так что он знал, у меня могут быть неприятности я позвонила агенту и дала единственный совет, который могла. «Позвоните Фрэнку». Да, я беспокоилась, что в этом могут усмотреть нарушения субординации. «Как вы смеете утверждать, что Гарри некомпетентен? Но надо было что-то делать». Не прошло и пяти минут, как я получила мейл от Гарри, вылившего всю вину на агента. «Он слал и слал мне письма, а ту прогрессию ты давно уже сделала». «Нет, Гарри, не ту. Я знала, что если укажу ему на ошибку, до да добра это не доведёт». Агент прекрасно понимал, что происходит, и только это имело значение. ФБР работает не только над федеральными делами, но также помогает местным правоохранительным органам на безвозмездной основе. Всё, чего ФБР ждёт... Это письменный запрос, чтобы дать делу ход. После этого делу присваивается номер со специальной аббревиатурой, которая указывает, что оно не федеральное, и этим же кодом дело обозначается в базе данных. Система обеспечивает, чтобы все дела, попадающие в ФБР, загружались в эту базу, помогающую проводить между ними параллели. Например, В графический отдел может поступить запрос на фоторобот по делу о сексуальном нападении в Виргинии. Если далее окажется, что нападавший — серийный насильник, похожие дела найдутся и в других штатах. Номер дела, начинающийся с буквы, поможет опознать их в системе, и агенты смогут сравнивать дела между собой. Мы продолжали помогать с местными делами, когда нас перевели в отдел фотографии, Но спустя какое-то время я заметила, что на запросах в базе данных отсутствуют кодовые обозначения. Может, Гарри забывает их вводить? Я пошла к нему за разъяснениями. «В каком смысле номер дела? Это же из офиса шерифа». «Я знаю, но в графическом отделе мы всегда присваивали делу номер». Гари фыркнул. «Нет, нам достаточно запроса из офиса шерифа, а он есть». «Но...» «Тогда его нужно ввести в базу, разве нет?» Гари проигнорировал мой вопрос, преувеличенно вздохнул и сказал, «Все запросы у меня здесь». Он выдвинул ящик стола и достал картонную папку со стопкой писем. «Довольно?» «Вообще-то нет. Письма, лежащие в папке, означали, что дела, над которыми мы работаем, по базе не отслеживаются». Я попыталась объяснить это ему, но поняла, что ни к чему не приду и оставила всё как есть. По крайней мере, на время. Однажды Гарри вызвал меня к себе и сказал, «Ты должна сдать свой Блэкберри». Гарри выдал его мне несколько лет назад, потому что с ним удобнее было выезжать на составление фотороботов и документирование мест преступления. В то время Блэкберри, был необходим для сотрудников на выездах. Я спросила, почему? Потому что я так сказал. Потому что ты так сказал? Должна же быть причина. Гари правда. Почему? Мне дадут другой? Нет, ты должна его сдать, потому что он тебе не нужен. Нужен. Именно поэтому Гэри его мне и выдал. Гари тяжело вздохнул и заявил будешь пользоваться своим мобильным. Но за мобильный я плачу из собственного кармана и не имею права им пользоваться на работе. Для этого есть BlackBerry. Конечно, BlackBerry никогда не использовались для секретной информации, но они обеспечивали гораздо более надёжную связь, особенно в поездках. Дело ведь было в 2009. -м. Мой мобильный вообще не работал внутри зданий, в отличие от BlackBerry. Я уже сказал «нет». Твоего телефона достаточно. А Теду и Уэйду тоже надо будет сдать их Блэкберри. «Тебя это не касается», — рявкнул Гарри. Естественно, я понимала, почему. Их Блэкберри оставались при них. Последствием того, что я больше не владела служебным Блэкберри, было то, что мне пришлось ввести личный номер мобильного в реестр ФБР. Меня это вовсе не порадовало. Не то, чтобы кто-то мог воспользоваться им в неблаговидных целях. Дело было в принципе. Почему Уэйду и Теду оставили их Блэкберри, а мне нет? Потом Гарри нацелился на мой ноутбук. Объявил, что он переходит к Теду. Но мне нужен ноутбук, когда я выезжаю на составление фотороботов. Для этого Гарри мне его и выдал. Я сказал что ноутбук переходит к Теду, и точка. Тед был в таком же недоумении, что и я. Он редко ездил на вызовы, поэтому ноутбук являлся для него просто еще одним инвентарным номером, за который он теперь нес ответственность. А я-то пользовалась им постоянно. У нас на рабочих местах не было интернета, и я связывалась по ноутбуку с учащимися с наших курсов. По нему я отправляла наброски фотороботов, когда находилась на выезде, редактировала фотографии и пользовалась еще множеством полезных и удобных функций. Я не могла использовать личный ноутбук, потому что это запрещалось протоколом. Теперь каждый раз, собираясь на выезд, а предупредить о нем могли буквально за пару часов, я должна была одалживать ноутбук и проходить через все бюрократические препоны со сменой паролей. Неоднократно, находясь при исполнении, я понимала, что не могу сохранить файл или внести изменения, потому что у меня нет нужных полномочий. Но Гари и не думал уступать, поэтому я отдала свой ноутбук Теду, который держал его в ящике рабочего стола, пока не вышел в отставку. Еще одна проблема возникла с ПО для трехмерной графики, которую мы использовали при сканировании черепов. Раньше лицензия на эти программы покупалась сразу на весь отдел графики. Но теперь мне нужна была собственная. Гарри с Фрэнком отказывались покупать её для меня. Мне всего-то требовался так называемый ключ. Маленькая штучка, похожая на флешку, которая открывала мне доступ к программам. Они купили ключ для Уэйда, но мне в копии было отказано. Когда я спросила, как мне в таком случае сканировать черепа, Они ответили, пусть это делает Уэйт. Уэйт прекрасно видел, что происходит, поэтому, не жалуясь, сканировал черепа для меня, хотя ему и приходилось отрываться от собственной работы. Мне стало труднее соблюдать сроки, потому что приходилось ждать, пока он выполнит сканирование и для меня, и для себя. Дела по лицевой аппроксимации пылились у меня на столе, Если его не было в городе, неважно, уезжал он в командировку или в отпуск. А в конце года Гарри с Фрэнком занижали мне рейтинг, потому что я выполняла неполный объём работы. Если бы я носила форму с погонами, Гари, наверное, и их бы у меня отнял. Я потратила 10 лет на то, чтобы подняться в ФБР по карьерной лестнице, доказывая, что гожусь для этой работы». Я была опытным судебным художником, а теперь меня отодвигали на задний план, сводя до второстепенного статуса. Я ничего не могла с этим поделать. Хотя ситуация была нисколько не смешная, Уэйд периодически подшучивал. «Да уж, Лиза, будь у тебя ключик, с тобой бы так не обращались». Мне приходилось смеяться. Спустя год в этом круге ада в отделе стали говорить. Если Гарри кричит, значит, у него в кабинете Лиза. Я не нежный цветок, но мне не нравится, когда на меня орут. Особенно без всякой причины. Собственно, это никому не нравится, но я решила сказать об этом особо, потому что в ФБР этого, кажется, не знали. На меня столько не орали со времён учебной части в армии, Гарри возвышался надо мной, размахивая руками. При этом изо рта его не вылетало практически ничего осмысленного. Вы знаете, что размах рук, если раскинуть их в стороны, равняется вашему росту? Гарри был двухметровый. Теперь представьте, что такое 2 метра размаха рук у вас перед носом. Это было унизительно, неприятно и даже пугающе. А случалось такое всё чаще и чаще. В отделе было двое супервизоров, которые слышали крики Гари и Фрэнка. Стены там не толще бумаги. И я очень надеялась, что они вмешаются. В ФБР нам всем вдалбливают в головы, что руководство должно придерживаться моральных стандартов и что его обязанность вмешиваться в случае притеснения. Но они ни разу не вмешались. Они оба были неплохие парни, но на мой случай предпочитали закрывать глаза. Возможно, вы думаете, что мне следовало сунуть в карман свой iPhone и записать те разговоры. Тогда у меня было бы доказательство, чтобы предъявить мистеру Бину, который не верил, когда я рассказывала ему, как у нас всё плохо. Но я не могла этого сделать, потому что использование любых записывающих устройств в здании ФБР запрещено. Запрет был дополнительно усилен после происшествия со служащим несколько лет назад. Супервизор этого человека постоянно кричал на него и угрожал, а жалобы вышестоящему не помогали. Никто не верил, что поведение супервизора может быть таким отвратительным, и служащий никак не мог убедить начальство в серьезности происходящего. Это было не в лаборатории, а в другом подразделении. Но я усматриваю тут много общих черт». Так или иначе, этот человек записал один из эпизодов и донёс запись до командования, заявив «Вот доказательство того, что супервизор на меня кричит и угрожает». Наконец, командование обратило на него внимание. Сразу же было начато расследование, и виновника уволили. Догадайтесь, кто это был. Служащий. Неважно, что запись доказывала факт криков и угроз. Служащего уволили за то, что он в отчаянии воспользовался записывающим устройством, чтобы доказать, супервизор к нему несправедлив. Больше всего меня потрясло объяснение, которое ФБР дало этому случаю. Все сотрудники должны действовать в высших интересах. Бла-бла-бла. А данный сотрудник нарушил внутренний кодекс ФБР. Что же насчет супервизора, который кричал и сыпал угрозами? Последнее, что я о нем слышала. Он пошел на повышение. Помимо того, что Гарри на меня все время кричал, что меня лишили Блэкберри, ноутбука и ключа, Фрэнк постоянно находил новые способы поставить меня в неловкое положение и унизить. За несколько недель до перевода в отдел я присутствовала на совещании в его кабинете вместе с супервизорами-мужчинами. Когда он получил ответ на свой вопрос, то махнул в мою сторону рукой и сказал, «Теперь можешь идти. Скачи, зайчик». Я невольно вскинула голову, потому что была шокирована и оскорблена. «Женщины знают, если попробуешь постоять за себя, тебя объявят стервой, так что на первый раз я не стала реагировать. Пусть все думают, что я нормальный человек, который не поставит под угрозу федеральное дело из-за глупой шутки». Когда это произошло во второй раз, я встала с каменным лицом и уставилась на Фрэнка. Он усмехнулся, а другие мужчины в комнате заулыбались. «В третий раз...» Я посмотрела Фрэнку в глаза и сказала без тени юмора, добавив руками в воздухе кавычки. «Я не зайчик, и я не скачу». Я обвела взглядом других супервизоров, давая понять, что не спущу этого просто так. Улыбки исчезли с их лиц, и в кабинете повисло напряжение. Я видела, что Фрэнк в гневе, но была рада, что дала ему отпор. После этого я ушла. В ФБР всегда напоминают, что ты можешь обратиться к консультанту из отдела равных возможностей, ОРВ. Но в действительности это происходит крайне редко. Об этом могут шепнуть на ушко, пока вы стоите в холле. ОРВ здесь — ругательное слово. Последнее, чего я хотела, — это обращаться в ОРВ. «Я слишком много слышала истории о том, что хотя обращения должны были рассматриваться в кратчайшие сроки, подобные дела обычно тянулись по много лет. Это означало, что служащему приходится терпеть то же самое поведение, которое привело к обращению. Вроде как за него должно было последовать возмездие, но, серьезно, кому вы это говорите?» Ходили слухи, что реорганизацию скоро отменят. И я надеялась, что проблема решится сама собой. Но до этого ещё надо было дожить.